Глава девятнадцатая. Роберт Даррес. С появлением в его доме леди Кларисы Кейдж в жизни Роберта Дарреса вернулись маленькие радости. Вкусная еда, прогулки на свежем воздухе, удовольствие от общения. Кофе. Как же он по нему скучал. За чашку этого крепкого ароматного напитка граф готов был расцеловать Кларисе руки. Несколько глотков бодрящей жидкости, и он снова чувствовал желание жить. Такая, казалась бы, мелочь, но сейчас именно эти мелочи, эти маленькие радости удерживали Роберта в шаге от отчаяния. В них он черпал силы для борьбы с болезнью. Раньше граф часто проваливался в яму забытья и не осознавал хода времени, но теперь окреп, спал меньше и бесконечные часы, заполненные безделием, стали настоящим проклятием. Время превратилось в резину. Занять эти пустые часы можно было лишь тревожными мыслями. Сидя в постели, Роберт Даррес снова и снова предавался воспоминаниям. Прошлое виделось ему сверкающей круговертью балов, званых ужинов и охоты. Тогда он был здоров, неутомим, кровь кипела в его жилах. Он мог всю ночь заниматься с женой любовью, а утром вскочить в седло и отправиться с друзьями загонять зверя в окрестном лесу. Теперь былое казалось сном, хороводом теней. Стоило ему на год выпасть из придворной жизни, и друзья растворились, как туманные призраки. Беспомощный коллега он стал ненужен молодой жене. Прогнозы врачей звучали неутешительно, и красавица-супруга упорхнула на свободу, словно птичка, вылетевшая в окно. Он не осуждал Мелинду, но костер его любви в тот же миг прогорел до холодных углей. Клятвы, которые они давали друг другу у алтаря, оказались пустым звуком. Вспоминать прошлое было мучительно, думать о будущем еще больнее. Весь досуг Роберта свелся к ожиданию. Проснувшись, граф ждал завтрака. Во время еды он на несколько благословенных минут забывал о скуке, растворялся во вкусовых ощущениях и не думал о своей слепоте. Горькие мысли отступали, чувство тоски и одиночества ослабляло хватку, ему становилось почти хорошо, однако длилось это недолго. Стоило тарелки опустеть, и леди Кейдж уходила. С тихим шорохом затворялась дверь, постепенно затихали шаги. Роберт снова оставался наедине со своей болезнью, с унизительной беспомощностью, с тишиной и темнотой. Покончив с трапезой, он принимался ждать следующего приема пищи, ибо, стоило это признать, иных развлечений у него не было. Ни жизнь, унылое животное существование. «Клариса, могу я вас кое о чем попросить?» «Да, разумеется. Что мне сделать для вас ваше сиятельство?» Приезд этой молодой особы стал для Роберта глотком свежего воздуха. Леди Клариса Кейдж раскрасила его серые будни мазками ярких красок. Ее мелодичный голос ласкал слух, ее цветочный запах дразнил обоняние. В голове тут же нарисовался ее образ, хрупкий и нежный, под стать мягкому голоску. Как же сильно Роберту хотелось увидеть лицо своей гости но даже болезненное любопытство не заставило его приподнять повязку, защищающую глаза от губительного света. «Не могли бы вы, не могли бы вы почитать мне?» Отчаянно не хотелось, чтобы Клариса уходила, и он нашел способ удержать ее рядом с собой подольше. Пусть почитает ему книгу, а он насладится ее чарующим голосом. Интересно, образ, нарисованный его воображением, хотя бы немного соответствует реальности? Узнает ли он когда-нибудь, как на самом деле выглядит Клариса Кейдж?